Глава 20. Тимур. Тимур сидел в кабинете с бокалом выдержанного виски и пытался понять, что с ним случилось. Почему из жёсткого диктатора, из Цербера, который с лёгкостью перегрызал глотки другим, он превратился в одержимого одной женщиной, обычной, заурядной, не моделью или красавицей. Тимура пугало то, что из-за неё он с такой лёгкостью и без сожаления уложил лучших парней, а потом уволил свернул документы и сказал убираться подальше. Что-то с ним определённо происходит. И пока Тимуру было сложно понять, что именно, где, в каком месте произошёл сбой настолько, что ему стало плевать на своих людей, и всё из-за бабы, из-за обычной женщины. "Заки", крикнул своему верному и преданному помощнику, который, кажется, дежурил у его двери круглые сутки. "Слушай, Заки тут же появился на пороге его кабинета. Помнишь день, когда я привёз её из клуба Найди записи с камер в моей спальне и принеси мне. Будет сделано. Он откланялся и вышел, а Тимур силой запустил стакан в стену. Даже сейчас, после всего, что он видел и сделал, у него оставались сомнения на её счёт. Не мог поверить, что она поехала ради денег. Хотел убедиться с собственными глазами увидеть, как она взяла купюры и вышла. Он не собирался звать её на встречу с друзьями и знакомыми, с этими акулами, которые с радостью бы откусили руку, даем эту возможность. Он изначально пригласил другую девушку, Викторию. Нозик сообщил, что Виктория приехать не сможет по семейным обстоятельствам, и времени на то, чтобы искать кого-то не было. Аня идеально подходила по внешности: привлекательная, спокойная, возможно, не манерная, но разве это важно? Ему нужна была спутница, и он взял её. Откуда же ему было знать, что она купит одежду для шлюх? Приехала-то она в нормальных вещах, пусть и не брендовых, но закрытых, стильных. Как только увидел её в зале, Так и разозлился. Знал, что на неё все смотрят, буквально трогают глазами. Раздевают наверняка, уходят ещё дальше. К концу вечера его зверь уже вырвался на волю. Жажда расплаты. Тимур хаднакровный принял решение, позвал парней и вышел. Но не смог. Её, пожалуйста, обращённая к нему напрочь несло все доводы насчёт того, что ей нужно проучить. Он успел только выйти из комнаты и сделать пару шагов, но тут же вернулся. С диким рыком уложил всех и посмотрел на ту, которая стала виновницей его состояния. Она его боялась. Тимур видел, что боялась, сжалась, упиралась спинкой дивана и с ужасом смотрела на него. Одогнало воспоминание, и встал с кресла. Он всё ещё злился, всё ещё не знал, что делать с этой девушкой. Отпустить бы её, чтобы могла жить, как хочет, чтобы не трогала его внутренние раны и не цеплялась за живое. Там, в кабинете, Тимур что-то вспомнил, смотрел на неё. Запос, прижавшую разорванное платье к груди, и вспоминал. Чёрт знает что, но в её позе ему что-то показалось знакомым, будто будто всё это он уже видел когда-то. Тимурамирович, в кабинет вошёл Зэки. Вот записи. Нам повезло, что не произошло форматирования. Ещё несколько дней и видео было бы утрачено. Учтиво произнёс мужчина и аккуратно поставил диск на край стола. Спасибо, Зэки, можешь быть свободен. Заки развернулся и уже сделал пару шагов, но остановился и выды. Тимура Мирович, это, конечно, не моё дело, но что с девушкой? Тимур удивился. Никогда ещё Заки самолично не интересовался судьбой его баб, не задавал вопросов, что делать. Это удивило Тимура и заставило засомневаться в нём. Ты правильно сказал, Заки, это не твоё дело. Свободен. И снова он сомневается в своём верном и преданном слуге, том, кто был рядом всё это время. А ведь он никогда его не предавал, не давал поводов. Всё она, Аня. Она переворачивала его изнутри, заставляла поступать нерационально и желать её до боли во всём теле. Взял со стола диск, повертел его в руке и задумался. Он вроде как уверен в том, что она виновна, знает, что взяла она, потому что кроме неё никому. Он в доме доверяет каждой собаке, но несмотря на уверенность, ловко достал и диск из коробки и загрузил ноутбук. промотал до времени, когда бросил деньги на кровать и вышел. Налил себе виски, отпил и не поверил своим глазам. Не взяла. Она их не взяла. Повернула голову в сторону купюр и даже не коснулась. Не сомневалась. Взяла сумочку и вышла. "Заки!" заорчал, что есть мочи, и ударил кулаком по столу, чтобы хоть как-то успокоиться и не сорваться с места после того, как увидел, кто именно взял деньги. "Слушай, Заки едва переступил порог, а Тимур уже читал страх в его глазах. Девка, где та, утренняя, которая поднос разбила? Так это уволена. Найди. резко бросил. Найди и взять обратно, ясно? Что-то случилось? Заки тут же поинтересовался, но Тимур только озыркнул на него и выдал: "Ничего, просто взять обратно, ясно? Да. И ещё, вот". Тимур достал бархатную коробочку, взял листок со стола и написал пару строк. "Отнеси Ане, подготовь мне самолёт. Я поеду в Аланью. Нужно проверить кое-кого". Хорошо, конечно. Заки взял коробочку и направился на выход. Заки позвал его Тимур. Я ни с кем не хочу разговаривать. Готов отлёт, и ты останешься за главного. За ней смотреть как за собой, понял? Конечно, Тимурамирович. Я жду. Заки ушёл, а Тимур откинулся на спинку кресла и попытался взять себя в руки. У него дрожь распространялась по всему телу, и злость в первую очередь на самого себя. Он принял её за шлюху, взял её в клубе как последнюю шалаву. привёз домой тоже как шлюху. Теперь он понимал причину её поступка, осознавал, почему она себя так вела. Нецена она набивала, а хотела защититься от него. В то время, когда он её унижал, она пыталась не сломаться и устоять. Тимур знал, что посланное украшение она скорее всего даже не наденет, бросит где-то на тумбочке и будет ждать разговора. И он обязательно поговорит с ней, но после поездки. Остынет, подберёт слова и поговорит. потому что отпустить её он просто не сможет. Тимур потянулся за виски, и снова его накрыло дежавю. Ощущение, что забитую в угол женщину и мужчин, которые хотели над ней посмеяться, он уже видел когда-то. Только когда воспоминания высасывали только импульсы, схожесть создавала впечатление, что такое было, но чёткой картинки не появлялось. И это бесило Тимура больше всего. Ему хотелось понять, что случилось в его детстве. Почему периодически его накрывают приступы агрессии, которые он просто не в состоянии контролировать? И почему Аня-то, кто смог его успокоить? Почему, когда она коснулась его своей рук по рукой, а затем обняла, он не захотел отшвырнуть её от себя? Не захотел ударить, ведь обычно в таком состоянии к нему даже не подступиться. Он хотел всё это знать, хотел приоткрыть занавес у тайны, которая нависла над ним. Было в его детстве что-то, что он никак не мог вспомнить. что у него не получалось узнать. И за этим он ехал в Аланию, к своей няне детства. Когда-то она жила вместе с ними, в одном доме, вместе с мамой и отцом, но потом уехала. С ней Тимурна мерещался поговорить, узнать всё, что она может сказать.